Глава 8. Если бы Игорь был на месте виконта-наследника Венетена, то начало таку самого рассвета. Набиранцы действовали, положившиеся в орване традиции: ранний завтрак после восхода солнца, построение в колонны и неспешное выдвижение на врагам. Граф Мостнерский накануне вечером убыл к мельной, на одну из южных башен Гжара Егоров поднялся с Дином и владельцем города. Почти час они наблюдали за шевелением в стане врага, беседуя о будущих действиях графа Кжарского по привидению в повиновение местных вассалов или замену их своими людьми, когда, наконец, видневшийся вдали беранский войсковой муравейник начал принимать организованный вид. «Смотри-ка так!» На попаданце с чего-то напал азиота, и он прикрыл рот кулаком. «Двумя колоннами двинулись». Неужели решили сразу в двух местах атаковать? Эх, и дурни. Сомневаюсь, покачал головой генерал. Венетен, насколько я знаю, имеет скверный характер, только никто не говорит, что он глуп. Просто ему не повезло с противником. Граф Приярский намного превосходит его военным талантом. Землянин посмотрел на напыжившегося при этих словах Дина, как будто бы они были сказаны про него, и положил руку на плечо Тега. Неужели получение графского титула обязательно должно превращать честного вояку в учтивого совладельца? спросил он. Игорь усмехнулся так. Никакой лести. Ладно, проехали. К тому же, есть в твоих словах доля истины. Не отрицаю. Смотри, действительно обе колонны двигаются в сторону Хмельной. Оставляю тебя на хозяйстве, а мы с принцем туда. В городе по-прежнему оставалось три полка. Один концентрировался у восточных ворот в готовности нанести фланговый удар, а два у северных на случай необходимости перекрыть пути между Гжаром и Придгорьем или побережьем. Выводить эти отряды из города заранее Герфельские командиры посчитали ненужным. Всё же опасность того, что оказавшийся в тяжёлом положении противник вдруг кинется на штурм стен, оставалась. Не увидел Егоров смысла в усилении своей восточной группировки. Там достаточно узкий фронт боевого соприкосновения, и посылать к хмельной дополнительные силы только увеличить давку. Тем более, что благодаря арокаде подкрепление всегда можно туда оперативно привести. И еще за спиной беранцев маячил войсковой корпус графа Лойма Ремского из двух кавалерийских полков, егерей и феодальных дружин. Вступать в бой со все еще достаточно сильной армией Ванитена им не стоило, А вот ударить в тыл неудачливому агрессору, когда тот увязнет в бою, будет очень, кстати. Землянин, пока спускался с башни и садился в седло, ещё раз прокрутил в голове свой план боя и изъянов в нём не нашёл. Да, он не военного училища не закончил, не академии, зато прочитал много книг в разных жанрах и про разные эпохи. Конечно, теория реальный опыт не заменит. Но ведь и Егоров в своей прошлой жизни не на продуктовом складе служил. Имеется и у него кое-что за плечами. И зря друзья когда-то подшучивали над его тягой к чтению. Вот и пригодилось. Жалеет ли он о нежданной выходке судьбы, закинувшей его в новый мир? Теперь Игорь уже твердо отвечал себе на этот вопрос. Нет, нисколько. «Мы когда поедем?» — спросил Дин, выводя своего обожаемого дядю из размышлений. «Да прямо сейчас?» — попаданец пришпорил коня. «Лейтенант!» — обратился он к командиру эскорта, который должен был сейчас возглавить Кавалькаду. «Двигаем к Хмельной через северный выезд!» От намерения послать гонца к старине лоему Егоров отказался. «Тот наверняка и без подсказок с помощью егерей держит ситуацию под контролем и вступит в бой в нужный момент». К тому же, землянин, явно превосходя всех своих соратников в вопросах стратегии и тактики высковых операций, ещё во многом уступал местным командирам в понимании ведения средневековых сражений. Были тут свои нюансы, пока по подданцам не полностью раскрытые. Поэтому великий и всемогущий фаворит государства не стеснялся пользоваться опытом друзей и подчинённых. Он даже хотел ввести в практику земные традиции военных моряков когда первыми высказываются младшие по должности, только пока руки не дошли. Благодаря проложенной дороге ковалькады с командующим достигли Предгорья за полчаса неспетной рыси и поехала по каменистой широкой тропе, или можно сказать, узкой дороге к полкам. Здесь скорость движения пришлось резко сбавить, чтобы не переломать ноги коням. Склон хмельной был относительно пологим, метров на 100-150 вверх от тропы. И ещё примерно такое же расстояние разделяло дорожку и заболоченный густой лес. То есть сражаться придётся на фронте шириной 300, а в некоторых местах 400 метров. Даже при том, что общее количество гирфельцев не намного превышало 3.000 человек, полкам приходилось стоять в очень плотных строях. Командующего встретил с докладом командир замыкающего полка. Маршал, гарнисты уже оповестили о начале атаки? Я слышал, полковник Егоров спешил, и его примеру последовали остальные. Мы на наблюдательный пункт. У тебя-то всё нормально? Даже лучше, оскалился седоватый баронет, рассчитывающий после этой военной кампании получить хорошую должность в военном отделе дворцовой канцелярии. Надоело уже ждать. Оставив баронет и его штаб офицеров готовиться к участию в начавшемся сражении, попаданец направился вверх по склону, где имелся большой скальный выступ с ровной площадкой. Это отличное место для наблюдения за боем, он присмотрел ещё 5 днейку назад. Игорь, а ты станешь за мою маму сражаться? спросил идущий позади принц. А что по твоему я сейчас делаю? не оборачиваясь, вопросом на вопрос ответил землянин. «Я имею в виду мечом», — пояснил Дин. «Ты бы им разил врагов, а я бы шел рядом и прикрывал тебя болтами из арбалета. Коль тебе говорил, как я метко стреляю?» «Говорил. Но мне и Ницгарки докладывали. Только видишь ли, и мой воин. Храбрость полководца не в личной отваге, а в умении спланировать и провести сражение, чтобы его не просто выиграть, а с минимальными потерями своих бойцов». Именно этим мы с тобой и занимаемся. Попаданец остановился перед началом резкого возвышения горы. Дальше надо было немного пройти по сильно отвесному склону с осыпающимися под ногами камнями. Так, Дин. Ты в курсе, что помимо лошадей, собак и учёных магистров, бывают ещё ездовые графы? Нет? Сейчас узнаешь. Он встал на одно колено. Забирайся мне на плечи. Немного прокатишься на советнике твоей прекрасной матушке, а то он жирком обрастать начал. Зарядку и тренировку уже забыл, когда последний раз делал. Казадив собиралась пятёрка янычар, но игри не рискнул доверить столь ценный гру свой им парням. Всё-таки, хоть бывший из спецназавец и подверг себя заслуженной критике, пока во всех умениях для янычар ещё не достигаем. Я сам могу пройти, заупрямился принц. Мы же учились. Это приказ, сержант. Будешь пререкаться, никогда ты не станешь майором. Моих иночар угроза подействовала, мальчика седлал дядю, и через пару минут их небольшой отряд оказался на удобной площадке, пять шагов в длину и три в ширину, с которой открывался прекрасный вид на начавшееся сражение. Если, конечно, можно считать прекрасным жуткие факелы сгорающих в магических ловушках людей. «А храбро атакуют!» — прокомментировал открывшуюся панораму Янычар-Гарнист. «Господин, они ведь так могут и прорвать линию укреплений!» Ванитен не мудрствовал и послал в первых рядах на острые колья, лопчие ямы и магические ловушки тех, кого здесь называют мясом, набранных из всякого сброда и наспех обученных копейщиков, боявшихся палок десятников и удавок сотенных капитанов, больше, чем мечей неприятеля». В игре самого подобного мяса было больше половины в составе полков. Но маршал Приарский с помощью майона и Тега смог обеспечить полную комплектованность войска достаточно профессиональными офицерами и унтер-офицерами, в то время как Биранский и виконт-наследник оставил большую часть своих младших командиров убитыми под стенами Вара и при тяжёлом отступлении. Глядя на то, с каким мастервеннием враги рвутся в атаку, Егоров едва сдержался, чтобы подобно генералу Багратиону, восторговавшемуся стойкостью французов под градом ядер и картечи, не воскликнуть: "Браво, биранцы, браво! Обязательно прорвут Дайвен!" ответил гарнисту попаданец. "Мы же не зря целых 4 полосы препятствий построили. Лучше бы, конечно, не все они нам пригодились" пожертвовав частью солдатского быдла, веконт-наследник ценой потери почти двух-трёх сотен копейщиков с расстояния в полкилометра, с которого наблюдал за битвой Игорь, точнее определить было невозможно. Прорвал всё же первые заграждения и сохранил резервы своих искмагов. Одарённые биранцев не потратились на деактивацию ловушек, благодаря чему смогли ударить боевыми заклинаниями. Стрелами льда, огненными шарами и молниями по фаланге Герфельского полка, стоявшей в пятиширежном строю по 200 человек в каждом ряду, перекрывая полностью проход. Магическое зрение позволяло видеть, какие участки не защищены редкими носителями амулетов, и именно туда враг и ударил. Теперь настала очередь бойцов графа Приарского погибать. Огни шары прожигали не слишком глубокие строи насквозь, а тремонии выбили в прямоугольнике солдатской массы проплешины, впрочем, быстро затянувшиеся. Что же он не атакует? воскликнул принц. Игорь, кто тем полком командует? Не успевший один попаданец не стал признаваться, что пока и сам не очень понимает логику магического средневекового сражения, но был уверен в командире полка опытном рубаке успевшим поучаствовать в десятке войн, а лейтенантскую службу прошедшим в Геротуанской империи. Он знает, что делает. Все свои предыдущие победы землянин одержал благодаря тому, что тактически переигрывал соперников и не доводил ещё ни разу до битвы, что называется стенка на стенку. Сейчас он получил свой первый опыт в таком сражении. И действительно, выстояв под первым шквалом магических ударов, гирфильская фаланга перестроением золота внутри себя дыры, набрав скорость шага почти до бега, врезалась в дезорганизованную преодолением препятствий колонну неприятеля. "Дави их!" радостно воскликнул Дин. Колка прокинул неровные разрозненные ряды неприятеля обратно на полусу преград, сейчас усиленно разбираемых и растаскиваемых задними отрядами беранцев, и пошёл дальше рубить пятившихся солдат Ванитена. Теперь настала очередь гирфельских искмагов ударить боевыми заклинаниями. К своей досаде Егоров увидел среди четвёрки одарённых позади фаланги и полковника Магиню Щерну, бывшую заместительницу Тани во время Истарского похода. Тут Игорь сам виноват, что в суматохе напрочь забыл определить главный искмагиня и войск её место в боевых порядках. Но та могла бы и без его указаний сообразить, что не её дело участвовать в первой же ошибке. Граф Приарский в сердцах даже пообещал себе по окончании войны определить Щерны в какой-нибудь отдалённый гарнизон в глухоманье, хотя знал, что это он так мыслит на эмоциях. Чуть время пройдёт, и он полковника поймёт, простит. Удар одарённых первого полка из Щерны Довершил разгром передовой линии наступающих. Биранские копейщики откатились к следующим за ними рядам своих товарищей. «Дайвин, труби полку отход за четвертую линию!» — скомандовал попаданец. «Отступать?» — изумил себе Кондин. «Но мы же побеждаем!» «Пока нет, но к этому идет!» Игорь под звук горно повернулся к мальчишке. «Не торопись с выводами!» «Да смотри это шоу до конца, а потом мы с тобой все подробно обсудим». Сигнал гарниста, отражаясь от скал, прозвучал очень громко вдоль всей тропы. Первый полк тут же вышел из боя, разорвал с неприятелем дистанцию и в заранее подготовленные проходы отступил, минуя вторую и третью линию укреплений, за четвертую. «Молодцы!» — вслух похвалил граф приарские действия своих воинов. Без лишнего хвастовства он мог бы адресовать добрые слова и себе. Именно Игорь, под уже ставшим широко известным в Гирфельской армии лозунгом "тяжело в учениях и легко в бою", заставил полковников ежедневно тренировать отступление и быстрое закрытие проходов заграждениями. Биранцы, понёсшие ощутимые безвозвратные потери, не менее полутысячи убитыми и тяжело ранеными, при виде отхода гирфельцев воодушевились, И, организовав новую колонну, поставив впереди солдат, еще не принимавших участия в сражении, двинулись вперед с омкнутой в ряды по полторы сотни человек единой колонной, оставив вне строя, похоже, только тыловые и штабные службы. Перевалив за небольшой излом предгорного склона, первые шеренги неприятеля резко сбавили шаг, из-за чего во вражеской колонне образовалась небольшая давка, задние ряды напирали на притормозившие передние. Реакцию врага понять было легко. Пойдя по следам отступающих гирфельцев, биранцы вдруг увидели линию укреплений, в точности такую же, которую менее часа назад с большими для себя жертвами преодолели, а за ней свежую фалангу воинов. "Ден, понимаешь теперь задумку?" спросил попаданец мальчика. Вместо того, чтобы бросаться в бой против двукратно превосходящим численностью противника, мы постепенно наносим ему урон на каждой линии. И если бы вы не тендешёл до четвёртой, наши силы уже были бы на равных. Усвоил? Да, Игорь, серьёзно кивнул принц, посмотрев вверх на дядю, державшего его за плечи. А почему если бы? Они не дойдут до четвёртой? Солнце уже добралось почти до зенита, и попытки Егорова заслонить своей тенью голову принцу уже оказывались безуспешными, с какой стороны ни вставай. Надо будет безболки начинать шить, сказал землянин самому себе, но вслух. Не забыть бы только эту идею. Смотри, Дин, он показал, вытянув руку на юг. Видишь, пыль за улейкой клубится? Это игиря вовремя доложили нашему графу Лойму Ремскому о происходящем здесь. И тот принял мудрое решение. Уже через час биранцы будут зажаты с двух сторон, так что до четвёртых укреплений не дойдут. Скорее попытаются пройти чаще между горой и кжаром, а там у нас что? Ракада и ещё укрепления перед ней. Бодры отрепортировал наследник Гирфеля, гордый своей догадливостью. Всё верно, подтвердил попаданец. Лепесток, он подозвал янычара. «Скачите с финтем к графу Тегу, скажи, чтобы выводил полки. На Ракаду и через южные ворота, чтобы перекрыть и путь к побережью. Впрочем, генерал задачу знает, мы с ним обговаривали, так что просто скажи ему «пора». Лепесток, один из самых хватких воспитанников Игоря, радостно кивнул и быстро с товарищем заскользил вниз к оставленным коням. В этот момент биранским офицерам удалось взбодрить своих подчиненных, и те бросились в бой. Противнику пришлось повторять свои прежние действия, пробиваясь через капканы и ловушки, теряя людей и дробя свой строй. «Тут уже метров двести, Дин», — сказал Игорь. «И мы наверху. Где твой арбалет? Не потерял?» «Нет, конечно, граф». Принц с энтузиазмом принялся развязывать свой вещмешок. «И болтов я два десятка взял. Какой ты у меня предусмотрительный», — похвалил его. Егоров. Магические удары, которые в этот раз одарённые обеих сторон начали наносить почти сразу при соприкосновении противников, вблизи смотрелись ещё более жутковато. На да, люди этого мира считали магию естественным явлением, и всё же удивительно, что при виде своих боевых товарищей, сгорающих от огненных шаров или бьющихся в падучи от молний, пехотинцы продолжали упрямо идти на врага. Кстати, беранские искмаги уже могли достать заклинаниями и до графа Приарского с его спутниками. Не огнешаром или стрелой льда, а молниями. Только у попаданца и у остальных с ним имелись защитные амулеты, причем на Игоре и наследники Гирфеля настолько мощные, что их не пробьют все одаренные оставшиеся у Ванитена. — Я попал? — спросил Дин, выпустив болт в плотную толпу беранцев. Наверняка. Тут невозможно промахнуться. Оценив обстановку, Егоров не стал давать сигналы отхода за третью полосу укреплений. Всадники Лойма уже показались на северной окраине из сожженной улики и вскоре окажутся здесь. Первыми избиранцев, кто увидел надвигавшуюся на них с тыла опасность, оказались командование армии и офицеры штаба. Так попаданец и предполагал, вы не тен понял безнадёжность сражения на два фронта. Часть солдат ещё пыталась пробиться через фалангу гирфельцев, а остальные, окружив группу офицеров, в которой наверняка находился и сам викунт-наследник, начали отступать в заболоченный лес. Вот тут-то мы их и зажмём, парни, сказал попаданец.